в ногу жизни у Джона. Если же возобладают грезы, получается нечто вроде фиаско, в заливе свиней. Кстати, первым выход из Кубинского кризиса подсказал резидент КГБ в Нью-Йорке. Это Хрущев потерял голову, они профессионалы. Так что же дальше, сэр? Старый разведчик вздохнул. Теперь дело за русскими. Будут кое-какие перестановки, когда по этой части мастер. Обозглавить дело человек, с которым мы и встречались. Его карьера пойдет вверх. Головы же кое-кого из коллег покатится с плеч. А Филби?» — спросил прест. Что Филби?» Он пытается вернуться или нет? Сэр Неджел раздраженно пожал плечами уже несколько лет. Да, время от времени он тайно встречается с моими людьми в нашем московском посольстве. Мы разводим голубей. Голубей? Я понимаю, такой способ связи устарел, он примитивный, но на удивление действенный. Итак, Филби передает нам сведения с почтовыми голубями. Но о плане Аврора он не сообщал ничего. А если и сообщил, А мне так пусть. Пусть что? Пусть он сгорит в аду, тихо закончил Сэр Найджел. Они вновь поехали молча, потом мастер спросил: "А что будет с вами, Джон? Расценитесь в пятёрке?" сэр. я там свое уже отслужил. Генерально выходит в отставку 1 сентября, но фактически отойдет отдел уже через месяц". А его преемник вряд ли отнесется ко мне благосклонно. поймите, в шестерку я вас взять не могу. Мы принимаем только молодых. На гражданку вернуться не думаете? Сегодня в 46 лет, не имея никаких определенных навыков, работу найти трудно, заметил престо. У меня есть друзья, размышлял слухмастер. Они занимаются охраной собственности, и толковый специалист им бы не помешал. А я могу замолвить за вас словечек. Что это за люди? Они охраняют нефтяные скважины, шахты, драгоценности, скокавых лошадей, то, что необходимо уберечь от воров или рэкетиров. Нужны умелые телохранители, платят там хорошо. Вы вполне сможете содержать сына. Значит, и от вас ничего не скроешь, улыбнулся Престон. Шеффиниш-6 смотрел в окно, но разглядывал как будто нечто далекое и давнее. Потом тихо сказал: "Да у меня сын. Единственный сын, хороший парень. Погиб на Фолклендах. Слом я вас прекрасно понимаю". Престон удивлённо взглянул на него в зеркало заднего вида. Ему и в голову не приходило, что этот учтивый, но хитрый охотник за шпионами мог играть с маленьким мальчиком в лошадке на ковре гостиной. Сочувствую вам, сказал Джон. Возможно, мне и впрям придётся прибегнуть к вашей помощи. Они приехали в аэропорт, сдали взятую на прокат машины и улетели в Лондон так же незаметно, как добрались до Вэдны. Человек у окна конспиративной квартиры посмотрел, как англичанин уехал. За ним самим машина должна была прийти лишь через час. Он сел за стол, раскрыл книгу, только что полученную он гостя. и улыбнулся. встреча прошла успешно. Он обзавёлся документами, способными упрочить его карьеру. Как профессионал, генерал лейтенант Карпов о провале плана Аврора сожалел. Это была отлично задуманная операция, остроумная, без лишнего шума, и в случае успеха эффективная. Но как профессионал, он сознавал и другое. Раз она провалилась, от нее нужно отреться, пока не поздно. Промедление смерти подобно. Карпов прекрасно помнил пакет с документами, привезенный курьером от Яна Мариса из Лондона. Марис получил его от агента Хемстед. Шесть документов были обычными сверхсекретными материалами, их мог получить только такой высокопоставленный чиновник, как Джордж Хбернсон. Но прочитав седьмой документ, Карпова остолбенел.